Рюкзак был, несомненно, лучшим квартирером. Любые, пусть даже самые красноречивые уговоры возымели бы куда меньше действия. Преодолеть сопротивление хозяйки можно было лишь одним способом, как бы незримо присутствуя у нее.